Первый склад представлял собой эпохальное зрелище. Никогда я еще не бывал в замковых хранилищах, поэтому думал о них так же, как о сокровищнице драконов. Огромная площадь, на которой грудой свалено все подряд, и только один кладовщик знает, как из этого хаоса достать нужную вещь. Сейчас. Не знаю, как в остальных замках, но склад Альтамеды представлял собой стройные ряды стеллажей, на которых с четко угадываемой логикой располагались товары. Судя по описанию, отображаемому в свойствах склада, каждая ячейка имела свою маркировку — трехмерный адрес, наименование товара и его количество на данной полке. Своего рода полноценная система управления складом получилась. Теперь понятно, почему Лейте не стал ругать меня за наем Вилтроса. Твоя работа! На всякий случай спросил я гоблина, получив в ответ лишь довольную улыбку и поклон. «Лейте сказал, что здесь что-то находится для меня, анастарии и плинта. Ты в курсе, что это может быть?» «Да, хозяин. Как я уже говорил, в замке было активировано три пространственных склада». «Пространственных?» — недоуменно переспросил я. «Находящихся не в Альтамеде. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что мы в данный момент находимся глубоко под эльмой — горной цепью. Двери — это стационарные телепорты с измененным визуальным эффектом. В случае захвата замка один из владетелей, то есть вы, либо уважаемая Анастария или Плинта, можете отключить доступ к складу, и захватчики таким образом ничего не получат. Впоследствии даже при разрушении замка доступ к складам можно получить в торговой гильдии. Все необходимые документы туда уже переданы. Понятно. Так что касательно наших вещей? Прошу за мной. Повторюсь, но в Альтомеде было активировано три склада, два из которых были полностью пусты. Однако в третьем находилось три предмета, предназначение которых для меня туманно. После моего доклада к казначею Лейте он сделал пометку над каждым предметом для Махана, Анастарии и Плинта и попросил меня проводить вас к ним. Кстати, мы уже пришли. Вот те самые предметы, что находились на складе Альтамеды. Гоблин указал рукой на ряд полок, три ячейки из которых сразу бросались в глаза. В окружении пачек императорской стали, дубок, камней и прочей добычи, полученной в Гларнисе, На красных бархатных подушках лежало три предмета. «Этот нож предназначен вам, хозяин!» — добавил Вилтрос, бережно поднимая с подушки небольшой ножик и протягивая его мне. «Во всяком случае, так, — думает господин Лейте. До момента, как предмет не оказался у меня в руках, его свойства были скрыты, а лезть в базу склада мне не хотелось. Но едва я прикоснулся к рукоятке, как... Альмаир. описание. «Нож, с помощью которого были созданы шахматы Кармадонта». «Класс предмета — легендарный». «Информация для владельца». «Помни величие императора Кармадонта и не забывай о времени». «Этот рок предназначен вам, Анастария!» Вилтрас взял следующий предмет и протянул его Насте. «Нарлаштар» — описание. Рок, с помощью которого Шатризал призвала войска в последнюю битву с драконами. Класс предмета — легендарный. Информация для владельца. Помни величие Великой Матери Сирен Шатризал и не забывай о времени. И, наконец, этот перстень должен быть вашим, Плинта! Закончил гоблин, протягивая разбойнику источающий темный туман перстень. Крагнистал. Описание. Перстень вампира, пошедшего на смерть ради создания жизни в Барлеоне. Класс предмета. Легендарный. Информация для владельца. Помни величие первого патриарха вампиров и не забывай о времени. «Настала пора вернуться обратно в Альтамеду», — проговорил Вилтрос, дав нам время осмыслить подарки. «Как я вижу, казначей Лейта не ошибся с надписями». «Народ, в общем, ситуация такая, что мне срочно нужно лететь к Патриарху!» Начал Плинта, едва мы вернулись в тронный зал. «У меня есть одно задание. Этот перстень явно дает знать, что откладывать его нельзя!» «Как рок мне окинжал Махану», — поддержала разбойника Анастария. «Мне тоже нужно отправляться на остров лаертолк на Шлазар. Махан, по всей видимости, на пару месяцев ты останешься без нас». Выполнять эти задания нужно только в одиночку. Я же могу на вас рассчитывать, если припечет? Если припечет, можешь, — ухмыльнулся Плинта, после чего протянул мне руку. С тобой было очень прикольно бегать, но сейчас настала пора разойтись. Амулеты работают, в игре я буду часов 12-14 в день. Если что, кричи, прискочу. Ладно, не люблю длинных прощаний. Всем пока. Разбойник активировал портал, и спустя какое-то мгновение мы остались с Анастарией вдвоем. «Дим, мне тоже нужно лететь. Но прежде чем я это сделаю, не хочешь показать мне наши покои? В замке 24 уровня они должны быть шикарны. Прежде чем улететь, Анастария в приказном порядке заставила меня сесть и составить планы на ближайшее время». По ее словам, работать все время на эмоциях хорошо, но непродуктивно. Трудно спорить с девушкой, прижимающейся к тебе всем телом, поэтому я открыл блокнот и принялся записывать. Итак. Первое. Второе — подземелье драконов, в которое необходимо двигаться огромной толпой. Никаких плюшек нам гарантированно не было, поэтому в это подземелье я возьму с собой отряды Магды и Растяпы. А когда будем приступать к последнему боссу, Я притащу Анастарию, чтобы она тоже получила первое убийство. Коллекционерка мелкая. Второе. Подземелье Скруджа, подаренное мне Ишни. По сути, это место, в котором я должен получить все необходимые для шахмат материалы. Поэтому его прохождение находится в ряду первоочередных задач. Опять же, это задача для отрядов Магдея и Растяпы с дальнейшим призывом Анастарии. Третье. Посещение пиратов. Здесь необходимо скооперироваться с Эвалетом, ибо мы договаривались сделать это задание совместно. Встреча с пиратами должна состояться не в районе Нарлака, а намного западнее. Нас ожидают в городе Кадис, расположенном у моря сразу за Картасом. Ограничений по срокам никаких не было, Эвалет не требовал немедленной встречи, поэтому эту задачу можно отложить до лучших времен. Четвертое. Ока темной вдовы». Задание, в требованиях которого звучит цифра в 25 игроков сотого плюс уровня. Сейчас у меня есть даже больше. Однако Настя предложила отложить око в сторону до тех пор, пока не станет понятно, что с шахматами я не справляюсь. Будет, по ее словам, дополнительная гарантия того, что мы все же попадем в гробницу Создателя. Согласился, отложил и временно забыл. Далее. Пятое. Прямо вытекающее из четвертого пункта. Разбор мешка и структурирование добычи, полученной в подземелье Гларниса. В связи с тем, что это новое подземелье, его еще никто не проходил. Очень велика вероятность того, что среди полученного мусора найдется ценнейший бриллиант. Анастасия сразу забрала у меня все мясо, отправив его знакомому алхимику с просьбой создать зелье Мерлина, а все затраты списать на нее. По словам девушки, меня очень порадует результат. Шестое. Задание с волками в Дальгоре. Анастария посмотрела на меня как на больного, когда я сообщила о его наличии и о своем желании полностью закончить задание с волками. Даже учитывая, что Дальгор теперь принадлежит Картасу, бросать серую смерть не хотелось. У нее были очень смешные волчата. А как шаман я волков очень люблю. В общем, подукоризненный взгляд девушки отложил задание в долгий ящик. Но не забыл. Седьмое. Посещение пронта и определение. Что же творится с моим шаманизмом? Почему его закрыли? Когда планируют открыть? И почему ни мне, ни Анастарий Плинта Неплинта не высветилось задание на уничтожение Гераники? Неужели нашу троицу списали со счетов, решив без нас сделать следующий сценарий? Сейчас. Для гераники, заполучившего сердце хаоса, армия игроков не является проблемой. Тёмный лес тому подтверждение. Поэтому помощь сирены, вампира и дракона будет очень кстати. Восьмое. Встреча с Крием. Мне очень интересно, каким образом этот игрок умудрился доставить в Альтамеду кристалл Рокзара, избежав проклятия. И почему именно Альтамеда? Неужели других замков не было? Анастария меня поддержала, попросив в обязательном порядке позвать ее навстречу. Этот игрок ей тоже был интересен. Девятое. Шахматы Кармадонта. Вернее, великаны этих шахмат. Вот уже какую неделю я бьюсь над тем, чтобы узнать хоть что-нибудь об их истории. Однако у меня ничего не выходит. Анастария назвала меня придурком, заявив, что уже давно можно было обратиться к ней. И она бы обязательно что-нибудь нарыла. Пришлось каяться и обещать, что больше такого не повторится. Но в любом случае шахматами нужно заняться. откладывать их на потом нельзя. Десятое. Обалдеть, это что, все мне нужно делать? Когда же я все успею? Мне нужно развивать ювелирное дело и получить третий ранг огранщика камней. В связи с тем, что в ближайшие два месяца начнутся активные бои с гераникой, Все игроки начнут обновлять оружие и обмундирование. И вот тут-то мои камушки могут принести огромную пользу клану. Это предложение выдвинула Настя. Однако я чувствую, что его пролоббировал Лейпе. Только этот хитрый жук старается на всем сделать деньги. 11. Мне необходим ученик. Вне зависимости от того, что ответит мне Пронто по поводу моих шаманских способностей, я возьму себе ученика, и буду его обучать основам шаманизма. Причем это должен быть ученик с определенным взглядом на игру, готовый идти наперекор ее логике. Где я такого найду, понятия не имею. Но буду очень стараться. Брать первого попавшегося шамана не хочется. 12: Распределить, наконец-то, свободные очки характеристик. На текущий момент у меня их скопилось 490 единиц. и я не видел смысла коллекционировать их дальше. Однако, к моему огромному удивлению, Анастария в категорической форме запретила мне это делать. По ее словам, значение максимального уровня основной характеристики, которого может достичь игрок, равен 500. Выше уровень поднимается только за счет свободных очков характеристик, поэтому если есть такая возможность, эту вещь лучше заморозить. На мой естественный вопрос касательно того, каким образом можно доползти до такого значения, Настя только загадочно улыбнулась и просила подождать. По ее словам, мне понравится подарок, который она мне готовит. 12-й пункт пришлось вычеркивать. Тринадцатое. Обучение у патриарха. К сожалению, его пока придется отложить, ибо дольше, чем на день, мне нельзя удаляться от альтамеды. а летать туда-сюда не экономично, особенно в свете наших последних трат. Главное, чтобы патриарх на это пошел. А то скажет, что либо учись, либо отдыхай. 14. -е. Встреча с Реноксом. Не знаю, когда я смогу к нему попасть. Видимо, только после того, как получу 10 ранг дракона. Но встретиться со своим виртуальным отцом мне очень нужно. До сих пор не выходят из головы слова Лазар. что Ренекс отправил Дракошу на заклание тарантулом. Не мог он этого сделать. Однако клятва сирены... В общем, с этим вопросом все сложно, и делать поспешных выводов не стоит. «Неужели все? съязвила она стария, пробегая глазами список. «Признаться, я рассчитывала на 3-4 пункта, которые займут тебя на ближайшие несколько месяцев. А у тебя, оказывается, год наперед расписан». Сюда же можно добавить необходимость получить задание с гераникой, уничтожить сердце хаоса, продолжить развитие клана. Знаешь, я как-нибудь сам разберусь, что делать, а что можно отложить. Согласен, как-то всего много. Зато четко понятно, что делать. Особенно с шахматами. Ладно, Дим, я полетела. Периодически рассказывай, как у тебя дела. Не скучай. Активировав портал, Анастария подарила мне прощальный поцелуй и упорхнула в неизвестном направлении.